Он смотрел на Хорстмана, который, в свою очередь, хмуро и укоризненно пялился на огромный цветок целлогины с белыми лепестками и оранжевый-голубой. Вульф бормотал. «Целых две недели коту под хвост, но, по крайней мере, двенадцать дней. Если все дело в стимуляции, что тебе, Арчи?» Я протянул Хорстману карточки. Вот данные по Милтониям и лелиям. Даты прорастания у вас уже есть. Между прочим, внизу сидит некая чужестранка, желающая позаимствовать у вас книгу. Ей примерно 22 года, и у нее чудесные ножки. Лицо хотя и угрюмое, но вполне смазливое. Глаза красивые и темные, но встревоженные. Да, еще... У нее прекрасный голос, но говорит она прямо как Лин Фонтен в восторженном идиоте. Тютелька в тютельку. Зовут ее Карла Ловхен. Вуль взял у хорстмана карточки, собираясь их посмотреть, но вдруг встрепенулся и бросил на меня острый взгляд. Как ты сказал? резко спросил он. Карла Лофхен, я произнес фамилию по буквам и ухмыльнулся. Я вас понимаю. Меня это тоже сразу поразило. Может, вы помните, что я читал «Возвращение аборигена». Похоже, ее назвали в честь горы. Черная гора, Маунт-Ловхен, Черногория, горы Нерона. А ведь вас, по большому счету, тоже должны звать Нерон, а не Нира. Возможно, это просто совпадение, но для такого опытного сыщика, как я, не составило труда. Что ей нужно?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 Меня так и подмывало сказать ей, что ваш банковский счет в полном порядке, и вы вряд ли согласитесь взяться. Я запнулся. Вульф не слушал меня, притворившись, будто усиленно изучает принесенные мной карточки. Чистое ребячество. Ведь до одиннадцати оставалось всего ничего, каких-то три минуты. А ровно в этот час Вульф неукоснительно спускался из оранжереи в рабочий кабинет. Поэтому я неодобрительно фыркнул, отвернулся и устремился в обратный путь. Чужестранка по-прежнему читала, сидя в кресле. Но уже не книгу, а журнал. Я поискал глазами книгу, желая выдворить ее на место. Но оказывается, Карла Ловхан меня опередила. Томик стоял там, где и раньше. Я мысленно похвалил девушку. «В наши дни подобную аккуратность встретишь нечасто».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 «Сами посудите, стоит ли раздражать американцев фамилией вроде Крольевич?» «Так ваша фамилия Корольевич? «Нет». «Впрочем, это не имеет значения». По какой-то непонятной для меня причине, Вульф оказался раздосадованным. «Вы пришли, чтобы повидаться со мной?» Мисс не негромко рассмеялась. «Вы говорите прямо как Монтенегриц», — заявила она. «Или черногорец. Правда, вы не очень похожи на жителя Черногории. Ведь наши люди растут больше вверх, а не вширь, как вы. Зато когда вы говорите, я чувствую себя как дома. Именно так черногорцы и обращаются к девушке. Это из-за того, чем вы питаетесь?» Я отвернулся, прячу ухмылку. Вульф прогромыхал. «Чем я могу помочь вам, мисс Ловхен?» «Ах, да!»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 «Я хочу нанять вас из-за одной крупной неприятности». «К сожалению, я не...» «Это вовсе не у меня неприятности», — быстро пояснила девушка. «Дело касается моей подруги, которая не так давно приехала в Америку. Ее зовут Ния Тормик». Длинные черные ресницы затрепетали. «Мы вместе работаем в школе Николы Милтона на 48-й улице. Может, знаете...» «Школа танцев и фехтования. Не слышали?» «Мы встречались с Милтоном», — ворчливо ответил Вульф. «За столом у моего друга Марка Вукчича. Но, боюсь, в настоящее время я слишком занят. Девушка даже бровью не повела». «Мы с ней хорошие фехтовальщицы», — Затараторила она. «Фехтовать мы учились в Загребе у самого Корсини, на рапирах, саблях и шпагах». Ну а уж танцы это совсем просто. Лэмбетуок мы освоили минут за двадцать, а богачей обучаем ему же уже за пять уроков, причем за вполне приличную плату. Правда, расплачиваются они с Николой Милтоном, а нам перепадают уже какие-то крохи. Поэтому сейчас, когда не влипла в эту дурацкую историю, мы не можем себе позволить заплатить вам так же много, как некоторые другие, хотя кое-что заплатим. К тому же вы ведь как-никак из Загреба. Так вот, беда, в которую попала Ния, не шуточная. Хотя Ния совершенно ни в чем не виновата. Она ведь не какая-нибудь воровка, как думают эти простофили-американцы. Но ее могут посадить в тюрьму. Так что, пожалуйста, поторопитесь. Вульф скривился всем своим видом, показывая, как ему при его стойком отвращении к работе невыносимы подобные уговоры. Да еще когда счет в банке исчисляется пятизначной цифрой. Пытаясь остановить жестом ладони поток слов посетительницы, он заговорил увещевающе. «К сожалению, я сейчас слишком занят». Клара Ловхен пропустила его словами мимо ушей. «Я пришла к вам вместо Нии, потому что у нее сегодня очень ответственный урок, а нам с ней во что бы то ни стало необходимо сохранить эту работу».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 — Он что, заболел? — резко спросила она. — Вульф чудаковат. Вполне типичная для него выходка. Хотя со... Но он... но он... Мне необходимо повидаться с ним. Скажите ему... Упрямство девушки оказалось не занимать. Битых пять минут я уговаривал ее уйти. Мне вовсе не улыбалось прослыть грубияном. Ведь если не считать немыслимого произношения, резавшего мой тонкий слух, то ничего против черногорских барышень я не имел. Наконец я закрыл за ней дверь и, вернувшись в кухню, извительно провозгласил. «Думаю, опасность почти миновала. Следуйте за мной, не отставая. Но если я вдруг заору благим матом, бегите, словно за нами черти гонятся». Раздавшийся в ответ грозный рык напомнил мне, на какую опасную стезю я ступил.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 Я тихонько присвистнул и уважительно произнес «Ого!». Вульф слегка приоткрыл глаза и кивнул. Это был сигнал фрицу впустить посетителя. Нам еще не приходилось по роду своей деятельности сталкиваться с агентом ФБР. И когда тот вошел, я удостоил его высочайшей чести, развернув свой стул на целых 180 градусов. Вошедший был субъект как субъект.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 «Он вообще отличался прекрасными манерами, словно благовоспитанный страховой агент». А Вульф мельком взглянул на удостоверение, кивнул и указал на кресло. «Чем обязан, сэр?» Казалось, вид у ФБРовца был извиняющийся. «Простите за беспокойство, мистер Вульф, но служба есть служба. Я хотел бы спросить у вас».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 Ведь человек не может жить, питаясь одной сухой травой. Но я все-таки выжил. По окончании войны я вернулся на Балканы, развеял там еще одну иллюзию и окончательно вернулся в Америку. Хвала Богу весело вставил я. Шталь ошарашенно вскинул голову. Простите, вы черногорец? Не совсем. Я родом из Агая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 соблаговолившая посетить мой кабинет, чтобы кое-что обо мне разузнать. Кстати, хотите пропустить стаканчик американского пива? Нет, благодарю вас». Вульф нажал на кнопку, откинулся в кресле и хмыкнул. Затем изрек. «Теперь, сэр, отвечу на ваш вопрос. Нет, я не представляю интересы какого-либо иностранного ведомства». Компании, частного лица, организации, диктаторы или правительства. От случая к случаю, мне как профессиональному сыщику самому приходится наводить справки по запросам из Европы, главным образом от моего английского коллеги мистера Этельберта Хичкока из Лондона как и он время от времени делает то же самое для меня. В данный момент я ничего не расследую, и я не работаю ни на мистера Хичкока и ни на кого другого. Понятно. Казалось, Шталь верил каждому его слову. Ну что ж, вы объяснились вполне определенно. Но вот насчет ваших прежних похождений в Европе, если можно спросить, — Словом, вы знаете некоего князя Даневича? — Знал. Очень давно. По-моему, он сейчас при смерти. В Париже, кажется. — Я не его имею в виду. А разве нет другого князя Даневича? — Есть. Племянник старика Петра, князь Стефан Даневич. Если не ошибаюсь, он живет в Загребе. Когда я там был в 1916 году, ему едва ли исполнилось шесть лет. А в самое последнее время вам не доводилось общаться с ним? Нет, не ни недавно, не вообще когда-либо. Вы не посылали ему денег? Ему лично или через кого-нибудь из какой-либо организации? Или, может, еще с какой-то оказией, которую он предоставил? Нет, сэр. «Но ведь вы переводите деньги в Европу?» «Перевожу», — Вульф состроил гримасу. «Это мои собственные средства, которые я зарабатываю своим трудом. Я поддерживал Лейлистов в Испании. Иногда я посылаю деньги в...» «Если перевести на английский, то это звучит как союз югославской молодежи». «Но все это, конечно, никак не связано с князем Стефаном Даневичем». «Возможно. А как насчет вашей жены? Вы ведь были женаты?» «Нет. Женат? Нет. Это было...» Вульф заерзал в кресле, словно из последних сил сдерживал себя. «Сэр, мне крайне неприятно». Но вы приближаетесь к той опасной грани, когда даже коренной и благочестивый американец может того и гляди послать вас ко всем чертям. Я поспешил вставить. Я бы, например, точно вас послал. Хотя индейской крови во мне лишь одна шестьдесят четвертая. Фабейровец улыбнулся и вытянул ноги. Затем добродушно сказал...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 Он поднялся. — Большое спасибо. — Не за что. До свидания, сэр. Я проводил Шталя и лично распахнул за ним дверь, чтобы убедиться, что она непременно окажется закрыта. Когда я вернулся в кабинет, Вульф сидел, закрыв глаза. — Вот видите, что получается, — упрекнул его я. — За последние три недели вы отказались от девяти дел.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 — Ведь это так не по-американски — не делать деньги всякий раз, когда выпадает возможность. Вот она и напустила на вас ФБРовскую ищейку. И теперь, видит Бог, вам придется заняться расследованием уже ради собственной шкуры. Вам не нужно... — Заткнись, Арчи! — Вульф открыл глаза. — Ты вообще жалкий врун! С каких-то топор в твоих жилах потекла индейская кровь. На счастье, Вульфа, прежде чем я подобрал реплику, которая сразила бы его на повал, явился Фриц и сообщил, что обед готов. Я уже знал, что Фриц приготовил фаршированные утиные грудки, а потому решил пока пощадить распоясавшегося бездельника, и мы отправились на кухню. Глава Вторая. Во время трапез Вульф, как правило, не только помалкивает о делах, но вообще выкидывает из головы все, что хоть маломальски относится к работе. Однако в этот день, похоже, интерес к идее уступил у него место каким-то мыслям. «Я, правда, хоть убейте, не понимала, каких делах он мог ломать голову, если никакого дела у нас не было и в помине». Вульф лихо расправился с остатками трех уток. В связи с этим обед несколько затянулся. И было уже почти два часа, когда мы покончили с кофе и в развалочку вернулись в кабинет. В развалочку, разумеется, шел Вульф, тогда как я вышагивал очень даже бодро. В кабинете вместо того, чтобы заняться каталогами орхидеи или какими-либо иными забавами...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 Я сидел за столом, а она стояла рядом, такая изящная и соблазнительная, что я с головой погрузился в созерцание ее форм. Это рефлекс, за который отвечает не головной мозг, а спинной. Значит, ее заинтересовала объединенная Югославия Хендерсона? Да, сэр. «А где была эта книга, когда ты вернулся в кабинет?» «На полке, на своем обычном месте. Мисс Ловхен сама ее туда поставила». «Пожалуйста, достань ее». Я пересек комнату и, сняв с полки книгу, протянул ее Вульфу. Тот заботливо протер переплет ладонью. «Он всегда так поступает, обращаясь с книгами».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 от души желая, чтобы это помогло мне удержать слова, которые так и рвались наружу. Признаться, задача оказалась не из легких. «Так оно и есть», — самодовольно произнес Вульф. «Прочитать тебе, что здесь написано». «Сделайте одолжение, сэр». Вульф кивнул и начал нести такую тарабарщину, что у меня волосы встали дыбом.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 И уж тем более, ей не стоило писать такое по-сербско-хорватски. Тебе знаком этот язык, Арчи? Нет. Тогда, пожалуй, я переведу тебе, что здесь написано. Документ датирован 20 августа 1938 года, а написан в Загребе На гербовой бумаге князя Даневича. В нем говорится примерно следующее. Предъявитель всего, моя жена княгиня Владанка Даневич, симу полномочено, безоговорочно действовать и высказываться от моего имени, удостоверять своей подписью, которая следует ниже моей собственной.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 Я сам и от имени всех заинтересованных лиц ручаюсь за ее преданность делу и добропорядочность. Вульф сложил документы и накрыл его ладонью. Подписано Стефаном Даневичем и Владанкой Даневич. Подписи нотариально заверены. Не спуская с него глаз, я сказал Очень интересно. Он даже не пожалел двадцати центов на нотариуса. Меня вот что волнует. Откуда вы знали, что в книге спрятан этот документ? Я ровным счетом ничего не знал. Но то, что она у тебя выспрашивала... А, конечно, ее расспросы разожгли ваше любопытство. Не заливайте. Что же, по-вашему, эта девица — балканская княгиня? «Не знаю. Стефан женился всего три года назад. Кстати, о свадьбе его я узнал из той же самой книги. И хватит допекать меня, Арчи. Я уже сыт по горло твоим зубоскальством. Мне и так не нравится вся эта история. Что же именно вам не нравится? Все не нравится».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 Лицемерно ищет дружеского расположения отдельных народов. Сам он из рода Карагеоргиевичей. Князя Стефана, ставшего после смерти старого Петера главой клана Даневичей, тоже использует определенные иностранные круги. А он сам со своей стороны... Прибегает к их помощи для достижения своих честолюбивых замыслов. «И вот полюбуйся!» — Вульф хлопнул по бумаге ладонью. «Что они протащили в Америку? Если только эта бумажка поможет с ними разделаться, я так и поступлю!» Вульф запыхтел.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 «Заявиться сюда, в мой кабинет? Да еще поганить мою книгу этой мерзостью!» «Успокойтесь!» Я попытался урезонить не на шутку разбушевавшегося Вульфа. «Вздохните глубоко три раза. В конце концов, откуда вы знаете, что именно она сунула сюда эту бумажку? Здесь перебывало столько народа, что кто-то запросто мог...» «Кто? Когда?» «Господи, да откуда я знаю? Ну вот, например, Вукчич, он ведь тоже черногорец?» Вольф хмыкнул. «Вздор!» «Ну хорошо, пусть это происки нашей Черногорки. Пусть даже она и есть та самая зловредная и ужасная балканская княгиня. Дальше что? По-вашему, она связалась здесь со всяким сбродом?»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 «Сэр, вас хочет видеть некая молодая особа, мисс Карла Ловхен. Я поперхнулся. Вульф прищурился. Фриц выжидательно застыл. Ему пришлось простоять так добрых две минуты. Вульф все это время сидел неподвижно, как скала, сложив бантиком губы. Лоб его изрезали хмурые складки. Наконец он выдавил. «Где она?» в гостиной сэр я ведь считаю закрой дверь и подойди сюда фриц повиновался вульф тем временем повернулся ко мне напечатай на конверте адрес сола пензера и наклей марку я достал пишущую машинку и выполнил указание наклеивая на уголок конверта марку я спросил заказным или срочным не тем Ни другим. Еще одно достоинство Америки, что почту у нас доставляют быстро и не вскрывают. Дай-ка мне конверт. Он сунул в него сложенный документ, лизнул оклеенный край и надавил на него. Фриц, отправляйся к ближайшему почтовому ящику и брось письмо. Вульф дождался, пока хлопнула парадная дверь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 Простите, что заставили вас ждать. Пропуская ее вперед, я успел воздать должное ее фигуре и горделивой посадке головы. Теперь я смотрел на нее уже другими глазами. Смотрел, как на возможную княгиню. Впрочем, самым ярким впечатлением для меня так и осталось ее «пожалуйста». Припомнив все виденные прежде фотографии всяких принцесс, как девушек, так и более зрелых представительниц густейших фамилий, я засомневался в княжеском происхождении посетительницы и готов был допустить, что документ она попросту стянула у его законной обладательницы. Мисс Ловхен села в кресло, поблагодарила меня, и я вернулся за свой стол. Меня так и подмывало предупредить ее, чтобы она не вворачивала словечек вроде «хвала Богу». Но потом я решил, что Вульф сейчас не в том настроении, чтобы обращать внимание на подобные пустяки. Он возвышался в кресле, поедая ее глазами. Вульф начал. «Мисс Ловхан, сегодня утром я передал вам через мистера Гудвина»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 И она тоже страшно огорчилась, ведь неприятности, о которых идет речь, в высшей степени серьезные. Мы все обсудили и решили, что только вы можете вызволить нас из беды. — Нет, — отрезал Вульф, — я не могу взяться за это дело. Но позвольте спросить. — Оп, пожалуйста, — перебила она, — вы должны сразу же взяться за это дело». «Пять часов они уже соберутся, чтобы решать, что делать, а тот человек ведь не просто круглый болван. Такие, как он, вечно создают всем неприятности». «Послушайте, случилось страшное недоразумение. Кроме как к вам, нам некому обратиться. В общем, мы все обсудили, и я поняла, что нам остается только назвать вам главную причину, по которой вы должны непременно нам помочь». Ния согласилась. Да и что ей оставалось? Дело в том, дело в том, что моя подруга Ния Тормик, словом, она ваша дочь. Конец первой части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал,